Глава 16. Егор Сергеевич. Варвара смотрела на меня во все глаза. «Ну, а я что?» «Уже сказал, что есть». «От своих слов не отказываюсь», — предупредил сразу, чувствуя некоторую неловкость. «Любишь за то, что не включаю душнилу и нормально ем?» — уточнила девушка. «Просто так люблю», — пожал плечами и посмотрел на часы. «Пошли скорее». А то чебурейки все без нас съедят. Варвара только улыбнулась. Глаза горят каким-то огоньком, но за мной идет. Больше неудобных вопросов не задает. Эх, не так все получилось. Не романтично даже. Букета не было под рукой. Подарочка. Но что есть, то есть. Остальное нагоним. Пока шли к машине и усаживались. Написал сообщение Евгению. Нужны цветы. «Срочно!» Ну и адрес написал, куда их нужно привести «Будет сделано», — ответил друг, больше ничего не спрашивая. «Знает, что раз пишу, то дело срочное». «Отлично. Цветы будут. С небольшим опозданием, но уже хоть что-то». Правда, почему-то подумалось, что признание в чебуречной никто не делает. «Но я-то уже сделал в дверях офиса, в пустом коридоре» где еще пахло чистящими средствами. Когда женская ладошка легла на мою руку, я даже как-то чуть вздрогнул и повернул голову в сторону Варвары. Она улыбалась, но смотрела исключительно на дорогу. Я чуть сжал ее пальчики и второй рукой повернул руль, уходя на перекрестки на нужную нам дорогу. Город уже сверкал светом фонарей, на душе было все равно приятно и трепетно. А когда мы подъехали к нужному заведению, то сразу же заметил машину Евгения, который вышел из салона с букетом наперевес. Мне хотелось за голову схватиться. Друг же, поняв, что я не один, снова затолкал несчастные цветы в машину и заслонил с собой дверь. Словно букет мы у него силой будем отбирать. А Евгений тут что делает? Тихо уточнила Варя. Нас ждет, вздохнул. О! Он будет с нами? Мне кажется, Варвара всем и каждому рада. Нет, он тут по другому вопросу. Мы как раз подошли к моему другу, который вздохнул совсем так же тяжело, как буквально некоторое время назад я. Он снова открыл машину, достал букет и протянул его ничего не понимающей Варе. Потом сообразил, что сделал что-то не то. Забрал у нее букет и отдал мне. Чет я совсем растерялся. Пробормотал он. Нос. От вашей парочки так и веет этой. Как ее? Харизмой?» — уточнил. «Ага», — кивнул Женя. «Она там тоже проскальзывает. Хорошего вечера. Когда друг уехал, я все же передал цветы смеющейся Варваре». «Он тоже не спал?» — уточнила она, прижимая к себе букет. «Чуть больше, чем я. Не согласился». Но что-то растерялся весь. «Спасибо!» Девушка подошла ко мне, встала на носочки и поцеловала в щеку. «А теперь дама желает кушать. Будет устроено!» Вообще, сегодня вечер сам по себе был немного другим. Более долгим, более нежным, более сближающим. Варя смотрела на меня как-то уж больно загадочно, чуть наклонив голову на бок. Но неизменно улыбалась. Из всего этого мог сделать только один вывод. Она оценивает мою кандидатуру и оценивает положительно. Поздно вечером я привез девушку домой, которая даже пригласила меня к себе в гости. «Говорю сразу, будешь спать под моим чутким руководством», строго произнесла Варя. «Тогда я домой рассмеялся. Рядом с тобой я спать точно не захочу». Варвара чуть покраснела. Но мой ответ приняла, погрозила пальчиком и пообещала позвонить завтра утром. Я был рад слышать ее сутки напролет. Неважно где, неважно в какое время дня и ночи. Бывает же такое, что влюбленность накатывает так быстро, что не знаешь, что с ней делать. Вот приблизительно так же я не знал, что делать с собой и разыгравшимися не на шутку гормонами. Приехав домой, Быстро принял душ и понял, что усну сейчас прямо в коридоре. Такая непосильная усталость накатила, одновременно с ушедшим напряжением, что я чудом добрался до кровати и упал на нее, раскинув руки в разные стороны. Чувство тревоги, которое долгое время держало меня в напряжении, ушло. Я сказал то, о чем давно хотел сообщить любимому во всех смыслах дизайнеру. И хочу отметить, мир не рухнул, солнце не взорвалось, только легче стало, как-то свободнее. Даже то, что не давало мне уснуть, отключилось само собой. Всегда бы так. Утро для меня наступило поздно. Вероятно, впервые за долгие недели я смог позволить себе отдохнуть до 10 часов. Сон необходим. Хотелось бы мне этого или нет. Организм рано или поздно свое возьмет. Мне вот в этот раз повезло. Я успел организовать всех. Теперь чуть-чуть отдыхал. Позавтраков пожелал Варваре хорошего дня. Очень хотелось ее сегодня увидеть, но не был уверен, что успею. Однако попробовать было можно. Одевшись максимально просто, заскочил перед работой в барбершоп. Но, увы, принять меня не смогли. Как правило, необходимо записываться заранее. Вот я и на свою удачу записался на воскресенье. Единственное свободное время на неделе у мастера, и у меня, похоже, тоже. Потом уже отправился в новый офис, где с самого утра Павел не только выгружал мебель для нас, но и собирал ее. Да так ловко у его команды выходило, что ближе к трем часам я понял, что можно уже и документы тащить, или технику. Тут на мою удачу подоспел Женька, который оценил фронт работы и вызвал своих товарищей, а я команду грузчиков. Если я расскажу, что сам Грэс таскает пыльные коробки, мне никто не поверит, смеялся друг. Сделай фотку на память, уверен пригодится. Хохотал я, уходя за угол. А это мысль. Женька сфотографировал меня для своего личного альбома, но перебросил снимок мне. А я его отправил в Варваре, с которой умудрялся и переписываться. Как? Как ты все успеваешь? А я успеваю? Отправил, а самому хоть смейся до слез. Я ничего не успеваю, но надеюсь, что скоро все изменится. Я приеду помогать. Вот еще. Тут здоровые лбы. Сами справятся. Тогда приеду руководить. Да тебя же взглядами сожрут. Побереги мою нервную систему. Варвара прислала мне в ответ смеющиеся смайлики. Ты приезжай к пяти, написал ей. Как раз управимся. Успели мы вовремя. Устали так, что я просто сел в своем опустевшем офисе на какое-то кресло и вытянул ноги. Женька слинял минут 20 назад, пообещав завтра начать подключение аппаратуры. Документы начнем раскладывать с понедельника. Это не горит. Как и оформлять до конца пространства? Сейчас же, сидя в пустом старом офисе, я был просто благодарен этим стенам за то, что когда-то неплохо так приютили меня. Но времена меняются. Жизнь не стоит на месте а вместе с ней движемся и мы. Вот ты где». Варюшка заглянула в кабинет и остановилась. Ничего себе! Все сделали. И даже чуточку больше кивнул ей. «А я ужин приготовила. Как знала, что ты не ел». «За ужин я готов отдать все, что угодно», признался честно. «Все не надо», успокоила меня девушка и вдруг замерла. «Кто-то идет». Стук каблуков эхом отражался от опустевших стен. «Мама», — произнес, — «будет смотреть на мой крах». Она мне писала весь день, но я не реагировал, поэтому и сделал вывод, что это она. Да и кому еще тут быть? Гресс Надежда всегда любила, чтобы последнее слово оставалось за ней. «Звучит мерзко», — произнесла Варвара, и заняла еще один стул который располагался ближе ко мне. Это верно подмечено. Но видишь ли, в семье, где всегда водились деньги и не было должного воспитания, ничего иного ждать не следует. Мама из обеспеченной семьи. Привыкла брать, а отец пахал. Учил пахать меня. Учил этой жизни. Ты однозначно пошел в папу. Вынесла вердикт девушка. Звучит, как комплимент отозвался. Ну что ж, посмотрим, что будет сейчас. Как только мы завершили разговор, через минуту дверь открылась, и на пороге с брезгливым видом появилась мама. На заднем фоне маячила сестра и ее муж, который вызывал отвращение, так как внешне сильно отталкивал. Бывают такие люди, вроде ничего особенного нет. А бесят сразу же. Вот, это тот случай. Может быть, всему виной надменный вид. Напыщенный взгляд. Не могу сказать. Бесит и все. «Егор!» – ахнула мама, боясь даже пройти дальше. «Как же ты так?» «Что?» «Играем до конца, верно?» «Ты же столько вложил в это место. И Сергей!» угу. Я сегодня так устал, что язык во рту не шевелился от слова совсем. Конечно же, родительница стала причитать, осматривая стены, пустой кабинет. Сестра делала вид, что сочувствует, однако глаза горели. Муж ее, с ним все ясно, своего превосходства он даже не скрывал. Ладно, пусть от себя жалкими надеждами на успех. Мне вот сегодня ответили по поводу той заявки на реставрацию. Скоро заявлю о себе в совершенно новом ключе. Вот они удивятся». «Ну, удовлетворили свои потребности?» — уточнил, поднимаясь на ноги. «Легче стало на душе?» «Мама только рот открыла, явно не ожидая от меня подобного перехода. Если все, то, Надежда Агрипповна, прошу вас уходить». «Помещение мне нужно закрыть, свет погасить». «Егор!» — крикнула она. «Уже как не первый год». Криво улыбнулся и посмотрел на Варю. «Пошли». Девушка быстро поднялась на ноги. Но первыми мы не ушли. Сестра быстро развернулась на каблуках и поспешила к выходу. За ней и мама, которая задержалась только на первом этаже, смотря на то, как я пожимаю руку охраннику и передаю ему ключи. Муж сестры шел за ними с трудом, сдерживая довольную улыбку. Ничего, мы еще посмотрим, кто будет улыбаться последним. Скажем так, со стороны все выглядело таким образом, словно я прощаюсь. По факту же, я просто попросил парня проверить кабинеты и закрыть те, что открыты. Но нужного эффекта добился. Выйдя на улицу, проводил взглядом две отъехавшие машины и повел Варвару за угол, где была вторая парковка, на которой стоял мой автомобиль. Это я сегодня удачно встал. Вообще все складывается как никогда удачно. Фортуна снова на моей стороне. Нужно пользоваться. Конечно же, после офиса мы поехали к Варваре, которая с довольным видом повела меня в квартиру. — Давай я хотя бы к чаю что-то куплю, — произнес. А то как-то неловко. «Идем», — строго проговорила девушка, — «к чаю все есть». В квартире меня Варвара первым же делом отправила в душ, потому что пыль с меня сыпалась. К своему удивлению отметил, что задвижки на двери не было. Взвесив все «за» и «против», быстро разделся и сложил всю одежду на стиральную машину. Как только включил воду и взялся за кусок мыла, как понял что в ванной не один варя удивленно произнес и выглянул из-за шторки другие тут не проживают ответила девушка смотря на мое лицо карманы в шортах пустые в коридоре все вытащил прекрасно перебила она и быстро затолкала мои вещи в стиральную машинку а только и успел ответить как варя скрылась за дверью но совсем скоро вернулась с большим мужским халатом и чистым бельем. «А как я домой?» «А кто сказал, что я отпущу тебя домой?» уточнила девушка и сложила новые вещи на то место, где совсем недавно лежали мои. «Купила только сегодня. Если в размер не попала, прошу прощения. Купайся. Жду тебя в кухне». Послав мне воздушный поцелуй, Варвара ушла, оставив меня в таком шоке что еще далеко не скоро я смог прийти в себя. Домой-то теперь как? Никак. Я, конечно, готов ко всему, и даже больше. Но готова ли варя? Ответ нашелся совсем скоро. Разморенный, я вышел в кухню, где меня накормили тушеным мясом с жареной картошкой, салатом из овощей, а кто-то очень хитрый не забыл про вино которая окончательно меня выбила из колеи и настроя. «Спать», — сказала Варя, — «и даже слушать ничего не хочу». Мы даже добрались до части комнаты, отведенной под спальню, где я торжественно сгреб девушку в охапку, упал с ней на кровать и уснул через пару минут, пока Варя устраивалась на моей руке. Хорошо, что у нее студия, и далеко ходить было не нужно. Вот и показал себя во всей красе. Ничего не скажешь. Варвара. Просыпаться в крепких объятиях, безусловно, приятно, но жарко. Посмотрела на Егора, который еще спал, и потихоньку стала выбираться в ванну. Да уж, студия этим и плоха, что все рядом. Вот сейчас, если захочу, приготовить завтрак. Обязательно мужчину разбужу или звуками, или запахами, которые обязательно появятся. А может быть и тем и другим одновременно. Ох, надо решать проблемы по мере их поступления. Так что для начала умоюсь и переоденусь. Вчера Егор был такой усталый, что после ужина потащил меня сразу в кровать. Не в том смысле, что вы подумали. Хорошо хоть, что на нем был только халат а я-то была в домашней одежде, пришлось потом ухитриться и раздеваться до нижнего белья, потому что спать в одежде неудобно, да и на улице не минусовая погода. В этом году май как никогда жаркий. Пару раз даже пришлось включать кондиционер, только он и спасал от удушающей жары. После того, как вышла из ванной, надела платье и нанесла легкий макияж. Для Егора всегда хотелось выглядеть красиво. Это уже, наверное, что-то женское внутри меня, кокетливое, которая, во что бы то ни стало, желает быть самой-самой. Покрутившись еще немного у зеркала, озадачилась завтраком. Для начала решила сделать бутерброды. А как Егор проснется и пойдет умываться, то можно будет и яичницу быстро приготовить, кофе налить мужчина не заставил себя долго ждать вскоре уже присоединился ко мне сев на кровати он растер лицо руками и взъерошил волосы, которые и без его помощи торчали в разные стороны доброе утро хрипло произнес он зевая доброе выспался улыбнулась я чувствуя какой-то внутренний восторг от того что этот день начнется для меня немного иначе да Хотя должен был не спать и тебе не давать. Посмотрел на меня хитро, шеф, а я и глазом не моргнула. Взрослые люди же, хотя краска и тронула щеки, Чувствую даже, как жар обдал с головы до ног. Сколько у нас еще тех ночей и дней впереди? Философски заметила. Твои вещи сухие на стиральной машине лежат. Я с утра все проверила. Спасибо. Я тогда приводить себя в порядок и будем завтракать, а потом нас ждет интересный день. Опять работать будем?» — хмыкнула. «Лучше отдыхать», — подмигнул мне Гресс и, насвистывая веселый мотивчик, пошел к ванной. «Не свести, денег не будет», — рассмеялась. «С нашим умом нам это не грозит», — заключил Егор и скрылся за дверями ванной а я включила чайник и плиту. Пока готовила яичницу и варила кофе, думала о том, что же придумал Егор. Но, зная его, ни в чем никогда нельзя быть уверенной. Правда, после завтрака мужчина на час от меня сбежал, позволив собраться под рэс Пришлось частично смывать косметику с лица и собираться более легко. Сам же босс приехал за мной, как и обещался, строго по времени. Какое обновление!» Присвистнула я, замечая ей подстриженные волосы и ровную бороду. Зарос, скаюсь. Больше такого не повторится. Готова к эмоциям. «Пока что не поняла», — призналась честно. «Что ты задумал? Признавайся?» «Вот еще. Это сюрприз». И он опять меня удивил. Мы с ним приехали кататься на квадроциклах по реке. Да я вообще впервые в жизни так близко видела этот вид водного транспорта. Эмоции захватили в свой плен сразу же. Скорость, адреналин, брызги воды, солнце. И мы. Столько гормона счастья я уже давно не получала. А еще невероятное удовольствие от того, что мы сегодня действительно расслаблялись по полной программе. Однозначно. С Егором мне нравится не только работать, но и отдыхать. Я уже раскатала губы на прекрасный вечер, а потом не менее прекрасную ночь. Но? Вот как всегда есть это дебильное «но»? «В ресторан? Или домой?» Спросил Егор, обнимая меня, когда мы доехали до места проката, где оставляли его машину. Ответить я не успела, ему кто-то настойчиво начал звонить. «Прости, это Женя, нужно ответить», — нахмурился Гресс, взглянув на дисплей телефона. «Конечно», — только кивнула и отошла немного в сторону, чтобы не мешать разговору, но все равно по отрывистым фразам уже все поняла, вечер накрылся медным тазом. «Прости, я подброшу тебя домой, и надо будет уехать по работе». «Ничего, я все понимаю», — Как раз дорисую портрет для Кирилла. Постаралась скрыть разочарование. Ничего, мы еще наверстаем. Как только до конца разберемся с рабочими проблемами, поедем в отпуск. Обещаю. Я тебе не верю. Пропела, смеясь. Я себе тоже, но постараюсь. Возле моего дома мы с Егором долго целовались в машине, пока сзади не посигналили. Тогда мы, наконец, оторвались друг от друга. «До завтра. Постарайся хоть немного поспать», — попросила, открывая дверь. «Кто бы говорил. Сама не забудь лечь спать вовремя», — Щелкнул меня по носу Егор. В квартире я достала с балкона Альберт, который вчера убрала перед тем, как поехать на работу. Кир прислал мне несколько фотографий со своей девушкой, и мы с ним выбрали, что будет на фото. Я рисовала бескрайний океан, розовый закат. На берегу, в шортах с голым торсом и с доской парня, а девушку в красивом струящемся сарафане и соломенной шляпе. Кирилл сказал, что хочет преподнести ей картину вместе с путевками в Таиланд. Романтика. Сама бы с удовольствием погрелась на солнце, хотя мне ближе наше побережье. Вчера картина почти была написана оставались нюансы. Я никак не могла поймать настроение отдыха и безграничного счастья. А сегодня поймала себя на мысли, что вот же оно. Когда мы дурачились с Егором и делали фото на память. Пальцы даже слегка зудели от желания творить. Так что прощалась с Егором с грустью, но в то же время была рада приступить к творчеству. Пока рисовала, разговаривала с Кариной по блютузу. «Ничего, я тоже как вылюблюсь как исчезну с радаров». Сразу с наезда начала подруга, не успел подключиться звонок. «И тебе привет!» — усмехнулась. «Опять бурчишь?» «Я злая. В Тиндере одни придурки, на свидание даже сходить не с кем». «А ты планку не пробовала ниже делать? Принцев в мире немного, на всех не хватит». «Нужны мне те принцы». Мне бы нормального, работящего, и чтобы любил меня больше, чем выпивку. Ничего, твой от тебя никуда не денется. Незнакомец не объявлялся? Неа, вздохнула Карина. Видимо, заезжий был. А жаль. Всему свое время. Может, еще вас жизнь сведет, Когда встретимся? Это ты у нас, деловая колбаса. Совсем про подругу забыла. А у меня график все тот же так что жду тебя завтра у себя в кафе. Не обещаю, но постараюсь. Хорошо, целую, спокойной ночи. И тебе. Поговорив с подругой, внесла последние штрихи в портрет и отошла, чтобы полюбоваться. По-моему, вышло замечательно. Надеюсь, Киру и его девушке понравится. Оставив картину, помыла кисти и убрала их на балкон. Не стала больше ничего делать, а быстро приняла душ и легла в кровать. В квартире было непривычно тихо и спокойно. Не хватало Бонни, ее влажного любопытного носа, теплой шкурки и ворчливого лая. Но с графиком брата, чувствую, скоро она вернется ко мне. Перед сном решила немного почитать. Хотя с суетой последних дней читать было совсем некогда компенсировала аудиокнигами. Но хотелось пошуршать страницами, да и глазам нужно отдохнуть. А аудио вечером я не воспринимала, могла и уснуть. Почитать долго не получилось, быстро начала клевать носом. Так что выключила ночник и убрала книгу на подоконник. Он у меня служил прикроватной полкой. От Егора ничего не было, видимо, работа закрутила в своих жерновах. Спокойной ночи, до завтра. Набрала ему быстро сообщение. Убрала телефон, а сама жду ответ. Понимаю, что занят, но все равно жду. Я тут, как лошадь, замотался. Прости. Спокойной ночи, милая. Прочитала я уже утром, потому что сразу ответа не дождалась. Написал Егор только через два часа, когда я уже видела десятый сон. А около пяти часов утра. От него прилетело еще одно сообщение. «Доброе утро, моя дорогая. Я только ложусь спать, так что заехать за тобой не успею. Но на вечер планы не строй. У меня день Икс, и ты мне нужна для поддержки». Дресс-код маленькое черное платье. «Вот же дуралей. Это он собирается к девяти на работе, что ли быть? Да я его первое прибью». Как и выгореть недолго, если совсем не отдыхать. Организм может и бунт устроить. Вопросов к мужчине у меня было много. Особенно по вечеру. Вот умеет он заинтриговать. Ладно, ладно, осталось потерпеть немного. Платье у меня подходящее было, и даже туфли к нему имелись, которые я называла сидящие. Потому что в них много не походишь. А вот на мероприятие самое то. Тем более, если это день Икс, то нужно выглядеть с ног сшибательно. Доброе утро. Надеюсь, раньше десяти тебя не увижу. Иначе пеняй на себя. По вечеру поняла. Я тогда сегодня уйду пораньше. В ответ ничего не пришло и сделала вывод, что мужчина еще спит. Сама же начала собираться с утроенной скоростью. Новые планы сбивали вчерашние, так что к Карине решила заскочить перед работой, а то обидится. Схватила картину для Кирилла, красиво ее упаковала. Перед этим не забыла сфотографировать, чтобы показать любопытной подруге и парню. Да и себе для портфолио необходимо оставить. В нашей жизни может пригодиться все. В кафе у подруги не было уже, казалось, сто лет. Здесь немного изменилась обстановка. Возле двери появился стеллаж с книгами. А на видном месте там стояли те экземпляры, которые я отделывала красками. Получилось очень необычно и креативно. Стены украшали картины моего исполнения. Надеюсь, подруги доплачивают за уют, который она создает. В это время посетителей в кофейне не было. Забегали ранние пташки но, получив свою порцию кофеина, убегали по своим делам, так что мы смогли немного посплетничать. Рассказала Карине, что вечером мне нужно быть во всей красе, и она тотчас сняла с шеи свою любимую цепочку на длинной нити и протянула мне. «Бери, с чёрным платьем будет смотреться шикарно!» «Спасибо, дорогая, завтра верну». С Кариной мы были как сестры. Даже не так. Родню мы не выбираем. А она была тем человеком, которого выбрала именно я. И очень рада, что однажды она вошла в мою жизнь. Давно я даже пыталась свести ее с Анри. Но потом поняла, что они воспринимают друг друга как родных людей, а не как противоположный пол. И отстала от обоих. Но устроить судьбу подруге мне очень хотелось. Когда ты счастлив... «Хочется, чтобы и другие были, особенно те, кто нам дорог». В кафе я была совсем немного, потому что вскоре пошла на работу, а там картина маслом. Возле входа в старое здание собрались наши работники, а вход им перекрыла мать Егора собственной персоной. Я прислушалась и просто впала в ступор от ее наглости. «Ваш шеф вас обманывает!» Он на грани разорения и банкротства. Скоро вы все пойдете по миру с протянутой рукой без выходного пособия. Пока не поздно, переходите в нашу фирму. Так уж и быть, по старой памяти, попробую всех пристроить. У меня от такой наглости пар из ушей пошел. «Вот вещает!» Подошел ко мне Кирилл и усмехнулся. «Как думаешь, кто-то пойдет?» По ней явно сцена плачет, покачала головой. Дураков нет, здесь остались только верные люди, но она меня подбешивает. Так и хочется сделать какую-то пакость. «Ни в чем себе не отказывай, милая, я тебе даже помогу». Вдруг подошел к нам босс. «Я с вами», — подмигнул нам Кирилл. «Ох, чую, сейчас что-то будет».